На Кавказских водах. Три глагола учили нас в детстве. Три глагола составляют исключение из общего правила и пишутся через «е». Глаголы эти «мерить», «тереть» и «переть». Смысл и действие первых двух вы можете наблюдать в любом пункте земного шара. Последний же, в его чистом виде, без всяких приставок, только у нас, в России. Потому что переть может только русский человек и при русских условиях жизни. В настоящее время наилучшее место для наблюдения и изучения этого вопроса представляют группы Кавказских минеральных вод. Еще с середины июня стало известно, что съезд на водах необычайный что все гостиницы и дачи переполнены, что все комнаты вплоть до августа расписаны, что даже чувствуется нужда в припасах. Публика прочла это и стала переть. Вы видели когда-нибудь, как прет человек? Это иногда можно увидеть у вокзальной кассы, у вертушки при входе на какое-нибудь гулянье, на пристанях пароходов. Лицо упрущего человека совсем особенное, и вы сразу можете различить, кто просто торопится или дожидается очереди, а кто прет. Лицо упрущего довольно спокойное, точно он знает свое дело, глаза выпучены, рот раскрыт, все в нем недвижно, все замерло, кроме того места, за которым внутри помещается диафрагма. Диафрагмой прет человек. Диафрагма — тот орган, функция которого переть во что бы то ни стало. Таков внешний вид человека, проводящего в жизнь этот страшный, этот исключительный даже в смысле пренебрежения буквой ять глагол. Объяснить его, перевести на иностранный язык невозможно. Если вы скажете «переть» — это значит безрассудно устремляться куда-нибудь, Это приблизительно верно, но не дает самого вкуса этого слова. Не чувствуется в нем ни внешности прущего, ни его приемов. Так любую минеральную воду можно составить химически чрезвычайно точно, но чего-то того, что теперь называется радиоактивностью, в ней все-таки не будет. Так и слово "переть" теряет от объяснения и перевода свою радиоактивность, свою живую сущность. В газетах появились письма с курортов за подписью «Курсовой» — «Курсовая». В письмах этих пострадавшие от переполнения больные предупреждали воздержитесь, комнат нет, ванн нет, воды нет, есть нечего». Публика читала и перла. Наконец выступила с воззванием группа есентукских врачей. Умоляла не приезжать, объясняя, что при таких условиях лечиться немыслимо. Публика читала, даже ахала и все таки перла. Мария Петровна, вы читали, какие ужасы на Кавказе делаются? Говорят, даже питьевой воды не достать, не то что минеральной. Да-да, слышала, это ужасно, и главный ужас в том, что и вернуться нельзя. Все обратные билеты расписаны на месяц вперед. Люди в Кисловодске и на вокзале по три дня живут. А вы куда собираетесь? Мы во вторник едем, а вы Счастливы! а мы только на будущей неделе. И прут. Анна Николаевна, а вы зачем в Кисловодск? Вас же доктор на кумыс посылал. Вот еще, очень мне нужно. Все в этом году на Кавказ съедут. Там, говорят, такая масса народа, что даже есть нечего, а я вдруг одна на кумысе сидеть буду, как волк. Это даже глупо. И прёт. Приперев на место назначения Есентуки, Пятигорск, Кисловодск или Железноводск, Прущий остается таковым же, и раз приданная ему энергия в нем не иссякает. Он прет по мелочам, прет в ванну, В ресторан, на дачный поезд, за кружкой у источника. Господа, надрывается начальник станции, этот поезд идет в Москву, билеты с плацкартами, междугруппных пассажиров не принимает. Прут. Господа, через пять минут идет дачный поезд. Подождите только десять минут. Хорошее дело, десять минут, ворчат прущи. Хорошее дело. Я, может быть, больной человек. Мне, может быть, доктор запретил стоять. У меня, может быть, неизлечимая нога. Хороши порядки, нечего сказать. Послушайте, Кацанкопф. Пойдите к начальнику станции, скажите прямо, кто вы такой, и потребуйте, чтобы он вас посадил в московский поезд. Я таки так и сделаю. Кто этот господин? Спрашивают из публики у советчика, когда Кацанкопф уходит. Почему его должны повести? Почему? Но это же Кацинкопф, дантист, имел в Вильне свой кабинет. Мечется за своим столиком златокудрая барышня, продающая билетики на ванны. Маленький утлый столик ее трещит и качается под напором штук двадцати плотных дам, ожидающих своего номера. Господа, да соблюдайте же очередь, смотрите, вы мне чернильницу опрокинули. Не могу же я всем за раз. Какая там очередь, когда я хочу брать ванну? Дайте мне скорее билеты, я отойду. Соблюдать очередь тоже выдумают. Хороши порядки. Я пришла брать ванну, а мне вместо ванны велят брать какую-то очередь. И пруд. Лучше всего заметны прущие у источников. Публика волей-неволей становится в одну шеренгу и, соблюдая очередь, медленно продвигается вперед. Прущие становятся рядом и пруд по линии, перпендикулярной общему движению. Предприятие их не ведет ни к чему и заранее обречено на полный крах. Но и под градом насмешек, брани и толчков они неуклонно и стойко выполняют возложенную на них неизвестно каким дьяволом миссию. И, уходя, измученные, обруганные, получившие воду после всех, всеми презренные, они тихо ворчат, пожимая плечами. И это порядок. И это у нас называется порядок. Часть вторая. Милые курортные гости. Совсем свои, привычные, совсем родные. Везде, во всех частях света и странах мира одинаковые. Таковы они были и в Германии, и в Австрии, и в Швейцарии, и в Италии, и во Франции. И говорили то же самое. Если где-нибудь в Занзибаре есть курорт, то, конечно, и там, говорят курортные гости, то же самое, только на занзибарском языке. Вертятся под кокосовой пальмой и томно глядя на купающегося в тамариновых зарослях, если только такие бывают крокодила, Спросит Занзибарская Мария Петровна Занзибарскую Анну Николаевну. Вы, Машеги, какую воду пьете? Похудели? Пополнели? У какого врача лечитесь? А когда Занзибарская Анна Николаевна ответит, Занзибарская Мария Петровна воскликнет: "Зачем же вы похудели? Зачем пьете пятый номер, а не шестой? И зачем лечитесь у Дзунлулу?" Когда надо лечиться у дики мят бумкуку. Потом сядут под тень Баубаба и начнут толковать прокурорные дела. Чтобы не писать по-занзибарски, переведу и дела, и собеседниц на русский язык и на русскую почву. Сюжет разговора все равно один и тот же. Прежде всего, ужасы о докторах. И первый из этих ужасов ⁇ рассказ о докторе. Фамилия его меняется в зависимости от страны мира и части света, в которой действие происходит. А вы знаете, какой ужас произошел у доктора А. Одна бедная пациентка дала ему вместо 10 рублей 3. Он вскочил, да как хватит ее этой самой трешницей полбу, так она тут же, не приходя в себя, и скончалась. Господи, неужели скончалась? От чего же она скончалась? «Как отчего? От застарелого ревматизма?» «Быть не может. Неужели из-за того, что он ее бумажкой ударил, у нее такой ревматизм сделался, неужели так сразу и померла? Ну вот вы вечно спорите. Я вчера ее видела на музыке, и она мне все сама рассказала». «А второй ужас» рассказывает вторая Мария Петровна второй Анне Николаевне. «Слышали, какой ужас!» На приеме у доктора Б медичка умерла от истощения. Сидела-сидела, сидела-сидела, отощала и умерла. Почему, что, как? Да вот так. Чего же она истощилась-то? Слишком долго ждать пришлось. А третий ужас рассказывает третья Мария Петровна. У доктора В какие дела делаются? набьет больных полную приемную, а потом помощника посылает. Кто хочет быть принятым вне очереди, пусть заплатит 50 рублей. Ну, наберется таких человек 30, их и отведут в другую приемную. Потомит их там доктор часика 2 и опять помощника посылает. Кто хочет быть вне очереди принят, пусть 100 рублей заплатит. И таких человек 20 набирается. Отделят их и снова томят а сам доктор в щелочку наблюдает. Как у них пары из темечко пойдёт, так он к ним опять помощника посылает. Кто хочет вне очереди попасть, пусть 200 рублей платит. Истомится народ, идет и по 200. Опять отделят, опять томят. Опять вне предлагается. Один банкир, говорят, в десятой степени вне перенес. Одиннадцать тысяч заплатил. С доктором повидался. Однако тут же и с ума сошел. Сам потом всем обо всем и рассказывал. Только очень сильно заикаться стал, так что не все понять можно было. Слушают, ахают. Потом переводят речь на квартирный вопрос. Рассказывают мрачные легенды о том, как одному больному пришлось жениться на дочери Швейцара, чтобы тот согласился записать его 115-м кандидатом на право ночевать под лестницей. Рассказывают о том, как хозяйка пансиона требовала с одной дамы двойную плату за обед, потому что дама занимала большую комнату, в которой могли бы поместиться двое и спрашивали бы оба обеда. А когда дама кротко покорилась, хозяйка сказала, что ее комната настолько велика, что в ней смело могло бы поместиться и четверо. Через неделю она подкинула еще одного и стала получать за пять обедов. Дама покорилась. Тогда хозяйка приписала к счету 15 рублей за детское молоко. Удивленная дама потребовала объяснений. Ах, что вас тут удивляет? Любезно ответила хозяйка. Комната настолько велика, что в ней свободно мог бы поместиться еще один небольшой ребенок, и я получала бы с него за молоко. Дама покорилась. Но всю ночь не спала, обдумывала. А на утро пришла к хозяйке и сказала деловито и спокойно: "Знаете, ребенок так мешал всем нам пятерым, что четверо уже сбежали. Если вы его сегодня же не уберете, я уеду тоже". Хозяйка так испугалась, что пошла на все и даже вывесила у калитки билетик: "С детьми не принимаю". «Ах, у меня тут такие чудесные жильцы были, благородные, спокойные», объясняла одна, если кто спрашивал о причине, побудившей ее сделать эту вывеску. «Редкие жильцы были. Я таких никогда не видела. И вот из-за ребенка все съехали». «Что же, верно, больной был ребенок то «Ну, конечно». «Да и понятно, такому маленькому давали по четыре бутылки молока в день. Вот и обкормили» ужасно неприятный случай. Все эти ужасы были бы действительно ужасны, если бы не были так дивно и так хорошо знакомы. Легенду о враче А я слышала еще в Маринбаде года четыре назад. Только он вместо трёшницы бросал в несчастного пациента 10 крон с тем же смертельным исходом. Сошедший с ума банкир сходил с ума за более дешевую цену в Наугейме, а квартирная хозяйка с двойным пансионом и молоком для астрального младенца перевезена целиком из Франценсбада. Только теперь она говорит по-русски и дерет за все вдвое дороже. Очевидно, даже люди, созданные воображением, подчиняются общим экономическим условиям времени и места. Милые старые курортные гости, милые скверные, Курортные истории. Такие родные, еще не забытые».